Глава тридцать Я выскользнул из комнаты, пока они на меня не смотрели. Намечался долгий и скучный спор. Туп оказался еще недостаточно напуган. Вести переговоры для покойника развлечения. У меня более земные более грубые вкусы. Может, не такие уж примитивные, но не интеллектуальные. Мне это всегда помогает в общении с дамами, особенно если они не дамы. Брешущий пес пришел пораньше и не пустил религиозного маньяка, который занимал его место в последнее время. Когда я появился, маньяк стоял тут же. Он был мрачен и что-то бормотал. Амата возился со своими плакатами и не обращал на него внимания. Брешущий пес был уверен в себе, он хорошо подготовился. Возвращение брешущего пса не прошло незамеченным. Обычно его зрителями становились чиновники, которые работали в этом районе. Они поглядывали на него и ждали, когда он начнет бушевать. Заключались пари. За время отсутствия Амата загорелся новой сумасшедшей идеей. Когда он объявился снова, лишь одному существу это пришлось не по душе. В конце концов, святой полоумный в ярости удалился. Брешущий пес стоял на ступенях королевской канцелярии. В некотором смысле место он выбрал правильное. В прежние дни здесь еще заседал суд справедливости, но времена изменились. Сейчас тут в основном занимаются хранением официальных документов, гражданских, герцогских и некоторых королевских бумаг. Пол этажа присвоили чиновники, которые осуществляют набор в армию в этой части Каренты. Много лет назад эти служащие переехали из военной канцелярии, их вытеснили конторы, отвечающие за военные поставки. Эти конторы растут как на дрожжах, пока война разгорается все сильнее. Здание канцелярии... Это все, что осталось от империи. Оно строилось в позднюю эпоху, очевидно, с намерением произвести впечатление. Чтобы достичь огромной медной двери главного входа, надо одолеть 80 темных гранитных ступеней, которые тянутся вдоль всего фасада. Каждые 20 ступеней заканчиваются ровной площадкой шириной футов 10. На площадках устроились торговцы и типы вроде брешущего пса. На ступенях канцелярии вы найдете все, что можно продать с лотка. Амата занимал место на первой площадке слева. Мимо него проходил основной поток людей, идущих в здание и обратно. К тому же брешущий пес стоял достаточно высоко, и его было хорошо видно и слышно с улицы. Я пристроился у каменных перил на следующей площадке и кивнул брешущему псу. И получил в ответ улыбку. Он расставил плакаты. Всего их было четыре, каждый на палке с подставкой внизу, чтобы не упал. Направляющиеся в канцелярию и просто прохожие замедляли шаг и останавливались в ожидании начала представления. Несколько мелких служащих жались друг другу и явно чувствовали себя неловко. Начальники прислали их сюда, чтобы они не упускали Амата из виду и дали знать, когда начнется потеха. Брешущий пес был не в себе и вел себя, как десяток котов. напившихся валерьянки, но у него есть свои почитатели. Плакаты содержали традиционные надписи, которые должны были понравиться толпе. Они повествовали о международном заговоре, в результате которого брешущий пес Амата лишился прав и состояния. Перед тем, как разразиться речью, брешущий пес убедился, что слухи о его возвращении передаются из уст в уста. Он подождал начала рабочего дня. Затем он заговорил медленно и негромко, без мегафона, и пошел шепоток, что веселье начинается. Я заметил то, что ускользнуло от моего беглого взгляда в прошлые разы. Рядом с брешущим псом стоял чайник для денежных пожертвований. Прохожие поражали меня своей щедростью. Может, Амата не такой дурак, как я думал? Может, этих денег ему хватает на жизнь? Может, как раз деньги — цель его выступлений? — Нет, этого не может быть. Он бы жил гораздо лучше. Он заговорил негромко, медленно и мягко, будто обращался к друзьям. Беседы с покойником принесли плоды. Мягкий голос Амата привлекал публику, заставлял ее прислушаться. Я стоял сзади и не мог расслышать, что он говорит. — Чудеса и знамения! — слегка повысив голос, произнес он. Да. чудеса и знамения. Время настаёт, оно уже близко. Нечестивцы предстанут во всем своем безобразии, их разоблачат и искоренят. А мы, кто столько страдал, кто нёс на плечах непосильное бремя, так что спины теперь сгорблены, мы получим воздаяние за свои муки. Я огляделся по сторонам. «Что, если кто-нибудь тут меня знает?» Слова брешущего пса звучали подозрительно, словно он собрался подстрекать народ к бунту. «Присутствие здесь может испортить мне карьеру. За подстрекательство к бунту можно на самом деле загреметь в тюрьму, если по глупости вести такие разговоры на ступенях канцелярии, а не в ближайшем трактире у стойки бара. На улице средь бела дня...» Эту трепотню могут принять всерьез, не как простое брюзжание. «Ха! Обдурили тебя, город? Все услышали про сгорбленные спины и пришли к тем же выводам, что и я. Толпа притихла и ждала, когда брешущий пес провалится в болото по колено, а затем завязнет по уши. Почему разумным существам доставляет такое удовольствие смотреть, как гибнут их ближние? И тут брешущий пес повернулся на девяносто градусов. Они украли мои дома, украли мои земли, украли мои фамильные титулы. Ныне они стремятся украсть у меня доброе имя, чтобы заткнуть мне рот. Надеясь заставить меня замолчать, они посадили меня в Альхар. Они запугивали меня и, лишив меня всего, они забрали даже плакаты. напоминающие им кто я такой они забыли кого они приговорили к заточению но кропоткин ф амата не сдается кропоткин ф амата будет бороться до последнего вздоха все это были старые фокусы кроме упоминания о тюрьме публика начала расходиться но тут он сделал то чего еще никогда не было. Он назвал имена и начал с гордым видом покачиваться взад и вперед, размахивать руками и кричать от гнева. И опять подумал, что он роет себе могилу, но потом понял, что он лишь назвал имена, которые у всех на слуху, и не сказал об этих людях ничего предосудительного. Он просто назвал их в таком контексте, что мысль об их виновности возникала сама собой. «Этот человек чертовски умен».